простейшей наиболее часто встречающиеся формы человеческой соотнесенности — это его первичные узы с тем, откуда он происходит. Узы по крови, по общей земле, по роду, по матери и отцу или в более сложных обществах связь со своим народом, религией, классом. Эти узы не являются изначально сексуальными по природе. Они восполняют страстное желание человека — еще не повзрослевшего до такой степени, чтобы стать самим собой, преодолев невыносимое чувство отделенности. Решение проблемы человеческой обособленности путем продления того, что я назвал первичными узами, естественными и необходимыми для ребенка в его отношениях с матерью, представляется очевидным, когда мы изучаем примитивные культы поклонения земле, озерам, горам или животным, часто сопровождаемые символическим отождествлением индивида с этими животными, тотемные животные. Нечто подобное мы встречаем в матриархальных религиях, в которых почитаются Великая Мать и богини плодородий и земли. Сравни работы Бахофена и Бриффо о матриархальных обществах. По-видимому, в патриархальных религиях в которых объектом поклонения выступают великий отец, бог, король, вождь племени, закон или государство, делается попытка преодолеть первичные узы с матерью и землей. Но хотя переход от матриархального к патриархальному культу прогрессивен для общества, обе формы имеют то общее, что человек обретает свои эмоциональные привязанности к вышестоящему авторитету, которому он слепо подчиняется. Оставаясь связанным с природой, матерью или отцом, человеку действительно удается чувствовать себя в мире как дома, но он платит за эту надежность непомерную цену своей подчиненностью, зависимостью, невозможностью полностью развить свой разум и способность любить. Он остается ребенком, когда ему следовало бы стать взрослым. Сегодня ортодоксальный психоанализ объясняет многие случаи фиксации индивида на матери как результат неразорванной сексуальной привязанности к матери. Такое объяснение игнорирует тот факт, что привязанность к матери лишь одна из возможных реакций на затруднение человеческого существования. Зависимый индивид 20 века, живущий в культуре, социальные аспекты, которые ожидают от него проявления независимости, сбит с толку и зачастую невротичен, потому что общество не обеспечивает его социальными и религиозными образцами удовлетворения своей потребности в независимости, как это было в более примитивных обществах. Фиксация на матери — личностное выражение одного из ответов на проблему человеческого существования, представленного в некоторых культурах в религиозной форме. Какой-никакой, но это все-таки ответ, хотя и противоречащий целостному развитию индивида.